кровие раздался оглушительный треск и несколько тонн каменной кладки ухнула на городскую площадь разбрызгивая куски резных украшений и растекаясь облаком удушливой пыли один из телохранителей орса кинулся на землю лорд хофф съежился в углу капрал танни и Можно было бы ожидать, что и он нырнет в какое-нибудь укрытие, а точнее не будет покидать укрытие, в котором чудом окажется еще до наступления опасности. Вместо этого он всеми силами пытался защитить стойкое знамя своим телом. даже горст заметно вздрогнул. Один только Оса и оставался абсолютно непоколебимым. Должно быть пушечное ядро попало в одно из этих симпатичных дымовых труб. Пе печальная утрата для потомков. Он смахнул пару крошек штукатурки с плечевого доспеха как там это слово а плечи на раменник он все время забывал ваше величество пропищал горст вам следует ретироваться глупости полковник здесь только-только начинается хоть что-то интересное разумеется это было нелепым притворством с его стороны что-то интересное уже давно превратилась в полный кошмар и явно не собиралась превращаться обратно «Ну а зачем присутствовать при историческом сражении, если не собираешься выдать хоть одну героически невозмутимую реплику?» Он отодвинул Лорда Хоффа в сторону, давая дорогу носилкам, которые тащили коренастый мужчина в забрызганном кровью переднике и запыхавшаяся женщина с налипшими на лоб пропитанными потом волосами. «Молодцы!» — крикнул он им вслед. «Так держать!» Вопреки логике Орса не чувствовал совершенно никакого страха, фактически сейчас он боялся гораздо меньше чем обычно бывали дни когда он с трудом заставлял себя явиться к завтраку приходил в смятение перед перспективой выбора рубашки однако тотальная катастрофа по всей видимости наконец выявила в нем лучшие черты даже когда северяне хлынули потоком сквозь пшеничные поля на востоке а потом войска открытого совета пробились через сады на западе, Даже когда армия Инглии приблизилась и вступила в яростную схватку с дивизией крон принца, а потом оттенила ее назад. Даже когда пушки мятежников принялись обстреливать Стоффенбег, даже когда по улицам поползли раненые, по всему городу запылали пожары и дым объял часовую башню, его настроение продолжало неуклонно повышаться. Словно он оказался на противоположной чаше весов от всех остальных, И по мере того, как росли их сомнения и страх, его собственный дух взмывал в высоту. Он надеялся, что со стороны это выглядело невероятной храбростью, хотя по ощущениям гордиться тут было нечем. Скорее всего, на самом деле это была невероятная глупость или невероятная самонадеянность. А может быть, храбрость именно в этом и заключается? Быть настолько убежденным в собственной значительности, что начинаешь верить, будто смерть придумали не для тебя? «Ваше Величество!» — завопил Хофф. Тембр его голоса был уже выше, чем у горста. «Вам действительно необходимо ретироваться!» «Ретируйтесь сколько угодно, если хотите», — отозвался Орса. «Я вас нагоню». Он присел на корточке рядом с каким-то съежившимся мальчиком. Это оказалось непросто в полном доспехе. «Ну-ка, вставай!» глаза парня и без того круглые от страха округлились еще больше когда он понял кто помогает ему подняться на ноги даю тебе позволение вернуться в тыл орса взъерошил приньку волосы осыпав его дождем штукатурной крошки считай это королевским эдиктом весьма возможно последним в его царствовании учитывая как идут дела при этой мысли орсы едва не фыркнул от смеха помогая ему судьбы как же все это забавно «Может быть, он спятил?» «Ваше Величество, наденьте хотя бы шлем!» ныл один из его офицеров, протягивая ему украшенный плюмажем королевский головной убор. Орса отмахнулся от него. «Нужно, чтобы короля все видели, и чтобы все видели, что его все видят!» Какая-то женщина со спутанными, полными пыли светлыми волосами скорчилась в дверном проеме, крепко зажав в одной руке рисовальный планшет, а другой лихорадочно зарисовывая окружающее побоище. «Постарайтесь показать меня с выгодного ракурса!» — крикнул ей Орса. «Не помню, правда, какой именно у меня можно считать выгодным». Отец однажды сказал ему, что работа короля главным образом заключается в том, чтобы просто стоять. Но это все равно работа, которую тоже можно сделать плохо. В настоящий момент Орса чувствовал, что делает ее чертовски хорошо. Он отдал свой самый лучший салют, приветствуя колонну копейщиков, которая громыхала мимо, направляясь, как он с удовольствием увидел, в направлении схватки, а не в обратную сторону. «Герои!» — крикнул он им. «Все до одного!» Его вид, казалось, вызвал у солдат изумление, но и радость тоже, даже гордость. Они прибавили шагу и вскоре скрылись в клубах дыма. По всей видимости, мятежники использовали какой-то новый вид пушечных ядер, которые не просто разносили здания на куски, но еще и поджигали обломки. Прогресс, что тут поделаешь? «Враги!» — завопил кто-то. «Защищайте короля!» — пискнул Горст, шагнув впереди Орса и поднимая щит. Орса с изумлением увидел, что Танни ринулся навстречу опасности, встав рядом с другой стороны со стойким знаменем в одной руке и мечом в другой. И действительно сквозь дымный сумрак к ним двигались какие-то всадники орсы негодуще выпятил грудь точь в точь как сделала бы его мать встретившись с нахальством горничной это свои пикнул горст и действительно это оказались несколько офицеров одного из полков дивизии крон принца их красные мундиры были настолько перемазанны сажей что почти не отличались от темных английских ваше величество нас оттесняют в центре и К инглейцам прибывают все новые и новые подкрепления. «Очень хорошо, майор, отступайте. Ретируйтесь к Стоффенбеку и сформируйте еще один периметр. Деритесь с ними на улицах, если понадобится». Офицеры двинулись прочь, скорее всего, навстречу гибели. «Есть какая-нибудь надежда на помощь от маршала Фореста?» — спросил он, когда затих топот их коней. «Он прислал посыльного, прося помощи у нас», — ответил Танни, вкладывая меч в ножны. прокллятье порса никогда не простит себе если что-то случится с хильди а что насчет маршала рукстыда что-нибудь слышно горст сумрачно покачал головой возможно вик дан тойфель была права и ломатели действительно восстали в колоне и те на кого они так надеялись даже не смогли выступить в путь нога моя нога мимо прошли двое неся между собой третьего закинувшего руки им на плечи Его нога ниже колена явственно отсутствовала. Пушечное ядро снесло крышу со здания на другой стороне площади, осыпав мостовую водопадом ломаной черепицы. Люди кинулись во всех направлениях, ища укрытие. Орса ощутил мягкое прикосновение к своей руке. Чей-то тихий голос тихо произнес над его ухом. — Ваше Величество! — Сульфур наклонился к нему. — Вам действительно нужно ретироваться. «Наберегайте инвестиции вашего господина?» — спросил Орсо. «Никто ничего не выиграет, если король будет убит куском упавшим созданием». Орсо глубоко вздохнул и кивнул. «Особенно, если этим королем буду я». Следовало признать, что вещи начинали обретать пусть слабый, но очень отчетливый привкус поражения. «Мы отступим на несколько сотен шагов, не больше». «Очень хорошо, Ваше Величество!» — отозвался Танни, вскидывая стойкое знамя на плечо. «Постой-ка!» Орса поднял голову и поглядел на знамя. Белая лошадь Казамира все еще горделиво стояла на дыбах. Золотое солнце Союза сияло все так же лучезарно. Даже лучезарнее, чем обычно, если уж на то пошло, посреди всей этой крови, копоти и хаоса. Леодан Брок, похоже, был совершенно им зачарован, когда они вместе возглавляли тот парад в Адуе, и за обедом он тоже глядел на знамя с таким восхищением, человек, который придавал флагам большое значение, что своим, что неприятельским. По лицу Орса начала медленно расплываться улыбка. «Я думаю, моему знамению лучше остаться здесь». «Но, ваше величество!» Один из капитанов откашлялся, словно пытаясь объяснить тупице прописные истины. Ано должно находиться там же, где и вы, иначе как возможно будет найти на поле боя? Вот именно откликнулся Ора. У нас ведь еще осталось несколько пушек в запасе, верно. Тот лакей по-прежнему следовал за ним по пятам. Его пурпурная ливрея была безвозвратно изгваздана. Он вздрагивал и съеживался при звуках взрывов и прикрывал под нос своим телом, держа его под мышкой, а отнюдь не на кончиках пальцев как раньше. «Еще Шерри, Ваше Величество», — выдавил он прерывающимся голосом. Орса улыбнулся, окидывая взглядом свою свиту. «Я бы сказал, что настало время для чего-нибудь покрепче». У Вик было мало боевого опыта, но во всем, что касалось самосохранения, она была экспертом, и, по ее экспертному мнению, их дела были плохи. Она онемело вытащила пучки тряпок из изстрадавшихся ушей. Даже без затычек все звуки казались глухими. Одна из пушек взорвалась, прихватив с собой половину своей команды. Три другие дали трещины, и от них не было толку. Еще три заклинило так, что из них нельзя было стрелять. Одна соскочила с козел и скатилась к уборем по склону холма, раздавив двоих человек, не успевших вовремя убраться в сторону. В остальных просто кончились ядра и порох. Их перепачканные сажей команды обессиленно валялись на травке, словно выходцы из ада. От гургского огня на земле остались вонючие черные пятна, окутавшие вершину холма пеленой дыма, когда их начал поливать дождь. Внизу виднелись отряды открытого совета, упорно взбиравшиеся по склону под своими обвисшими флагами. Они были измочалены пушечным огнем, вымокли в реке, вымотаны подъемом. Но, тем не менее, они шли, и их было много. «Что будем делать?» — спросила Вик. Пайк оглядел всю сцену с разочарованным видом повара, который, придя домой, застает свою кухню в ужасном беспорядке. «Готовится к отступлению». Вик бросила взгляд в направлении Стоффенбека. На заваленных обломками улицах полыхали пожары. Ручейки раненых текли, направляясь в тыл. «Король останется с неприкрытым задом». «А вы бы предпочли драться?» Для нее драться означало дать коленом по яйцам ткнуть пальцем в глазницу врезать кулаком по горлу гвоздь спрятанный в буханке хлеба кастет или зажатые в кулаке горст земли носок с камнем внутри драться означало как можно быстрее нанести противнику как можно больше и вред используя любые подручные средства но все это не годилось в сражении против людей в доспехах и шеренг пикинеов против арбалетных залпов и пушечных ядер За что она хотя бы собиралась драться, она сама больше не знала, а может быть не знала никогда. В отчаянном поиске чего-то чему можно сохранять верность, как однажды сказал ей глокты Ваше преосвященство К ним путаясь в траве спешил практик отчаянно показывая куда-то позади себя туда, где над бровкой холма вырастал всадник. Это был массивный человек в заляпанном грязью мундире, с длинной кленовидной каштановой бородой. За его спиной появлялись все новые и новые верховые, множество верховых. «Враги», — подумала Вик, — «какой-нибудь лорд из Открытого Совета, который обошел их с фланга и взобрался на холм сзади, и теперь собирается их прикончить». «Лорд-маршал Рукстед, вы как раз вовремя», — приветствовал его Пайк. Вик обычно не была тугодумкой но сейчас ей потребовалось несколько мгновений чтобы осмыслить происходящее рад что мы не пропустили самое интересное ваше преосвященство руукст осадил коня рядом с ними и нахмурился разглядывая сквозь расчищающиеся дым и пеу дождя приближающиеся отряда открытого совета он поманил к себе пальцем одного из помощников организуй-ка атаку и избавься от этого сброда ладно окажи мне любезность только тут вик осознала что то что она принимала за фантомные звуки в своих измученных барабанных перепонках было самым что ни на есть реальным топотом приближавшихся копыт огромного количества копыт по всей видимости подмога все же подоспела на нетвердых ногах чувствуя как ноет бедро вик подошла к разбитым козлам Ей нужно было посидеть на своих руках, чтобы они перестали дрожать. Неверяще открыв рот Савин смотрела как с кошмарной, выматывающей нервой медлительностью все ее чистолюбивые замыслы шли прахом. Казалось прошло несколько дней с тех пор как из изначальноенные пушечным огннем отряда открытого совета выбрались из дымящихся садов и многоцветными лохмотьями опасливо поползли по пересеченной местности в направлении утесы. Дообравшись до него синие шеренги ишра изогнулись дугой, восстановили строи и начали понемногу взбираться по склону. Пушки неприятеля замолчали, в то время как их собственные наконец были водружены на холм позади нее и начали методично молотить постов Фенбеку. Олачка, взметнувшиеся среди крыш пыли отмечали попадание ядер, сталбы дыма, занявшиеся от них пожары. Орссы прогнулись назад в центре. С северяне с тура яростно атаковали с левого фланга. По ее лицу начала расплываться свирепая улыбка. Если уёс окажется в их руках, удержать город будет невозможно. Цен не выдержит. Стур прорвется слева и сражение будет выиграно. И трон будет принадлежать ей. А потом, по мере того, как завеса пушечного дыма внизу стала рассеиваться, она кое-что заметила. Блеск стали в седловине между каменистым утесом и следующей за ним возвышенностью. Начал падать мелкий дождь, окутав поле боя туманной пеленой, но когда Савин шагнула вперед и прищурилась, глядя в окуляр подзорной трубы, последние сомнения ушли. Все больше и больше стали. Целое наводнение, поток, льющийся с высокогорий. Конные. Огромная, тускло поблескивающая река конных. «Нет». прошептала она. Они врезались во фланг потрепанным подразделением Ишера, застигнув их врасплох, разметали их, словно синюю пыль, и понеслись дальше, в направлении садов. Красное бесформенное пятно вновь сформированного легиона Борезина рассыпалось задолго до того, как до него добралась кавалерия. Люди, стремглав, бросились обратно к реке. «Нет», снова прошептала Савин, словно это слово было молитвой. Од однако не она ли частенько хвалилась зурия что не верит ни во что чего нельзя потрогать сосчитать и занести в учетную книгу они были уверены что курса не придет никаких подкреплений рассчитывали на это и тем не менее вот эти подкрепления во всей мощи своего оружия рвут все ее планы на кусочки Не прошептала савинще мгновение назад она предвкушала победу теперь же нельзя было быть уверенной ни в чем ей хотелось опуститься на колени, навзничь лечь в траву, но кто-то должен был что-то сделать Инженер у ближайшей пушки как раз подносил к полке с порохом дымящийся запальный шнур. вся остальная команда отступила подальше, пригнувший и прижав ладони к ушам савин зашагал в их направленииий поддерживая рукой живот. На необходимо получить ослепительная вспышка она отвернулась, закрываясь рукой, Хотела ахнуть, но не успела. Ее подхватила в воздух и швырнула на землю.